Освобожденных друзей не увидит своими глазами. Если ж вполне непритворно ты хочешь, Чтоб ел я и пил, Освободи их, чтоб милых товарищей мог я увидеть. Так говорил я. я пошла через палаты и вышла, Жестл, держа в своей руке И свиной открывшись закуту выгнала вон подобие свиней девятигодовалых. Выше стали они одна близ другой. А церцея, всех обходя по порядку, их мазала зельем новым, точас осыпалась с тел их щетина, которые густо были покрыты они от ужасного зелья церцей. Все они сделались снова мужами, Моложе, чем прежде. Стали значительно выше и ростом, и видом прекрасней. Сразу узнавши меня, пожимать и не руки мне стали. Всеми сладостный плач овладел. Загудели покои дома высокого. Жалость само охватила богиню. Близко став предо мной, богиня-богинь мне сказала. Богорожденный герой Лартил, Одиссей хитроумный, на берег моря теперь к своему кораблю отправляйся. Прежде всего, ваш корабль быстролетный втащите на сушу. Снасти, судно, имущество все отнесите в пещеру. Сам же обратно вернись, переведи товарищей верных. Так мне сказал. Ее я послушался сердцем отважным. Быстро направился я к кораблю и к шумящему морю. Там, вблизи корабля, застал я товарищей верных, тяжко объятых печалью льющих обильные слезы. Как на деревне телятах, посущимся в стаде коровам, скотный вернувшимся двор, когда напитались досыто, прыгая мчаться навстречу, и их удержать уж не могут, Стоило. Мыча непрерывно вокруг матерей, они быстро бегают. Так и ко мне, когда увидали глазами спутники, кинулись, плача. Такое они испытали, словно вернулись внезапно на остров скалистый Итаку. В край свой родимый и город, где выросли все и родились. Мне, огорченно неокрыленные, бросили слово — Так возвращение твое нам радостно, Зевсов питомец. Словно назад мы вернулись в Витаку, родимую землю. Но расскажи, как погибли другие товарищи наши? Так говорили они, и весело я им ответил. Вытащим прежде всего наш корабль быстролетный на сушу, снасти судна и имущество все отнесемте в пещеру, сами же все поспешите за мною отправиться следом в дом священной церцей. Товарищей всех вы найдете там едящих и пьющих, и все у них есть в изобилии. Так я сказал, и словам моим тотчас они подчинились, Только один эврилох их всех удержать попытался. Что вы, безумцы, куда? Каким еще бедом стремитесь? В дом цирцеи идти вы хотите? Но всех ведь она вас или в свиней превратит, или в волков, или в львов. И придется волей-неволей вам быть сторожами цирцевина дома. Также же совсем и циклоп на скотном дворе своем запер наших товарищей с дерзким пришедших туда Одиссеем. Из-за безумства его и погибли товарищи наши, так говорил Еврелох. И в сердце своем я подумал, вырвав из ножен с бедра мускулистого меч, не срубить ли голову с шеи ему, чтоб на землю она покатилась? Хоть он и близким мне родственник был, но товарищи дружно на перерыв меня стали удерживать мягкую речью. «Богорожденный, пускай он останется, если позволишь, на берегу близ судна, пускай его здесь охраняет. Нас же других поведи к священному дому церцей». Так сказали они, и пошли от судна и от моря. На берегу блес судна Эврилох не остался, однако следом пошел моего, испугавшись, ужасного гнева. Спутников наших в жилище -церце и оставшихся чисто вымыло в ванне богиня и маслом натерла блестящим. После надела на них шерстяные плащи и хитоны, Мы их застали сидящими в зале за пиром богатым. Только что все, повстречавшись в лицо, увидали друг друга. Скорбно они зарыдали и стонами дома гласили.